Глава десятая, в которой я вызываю на дуэль. Одалив просеку, мы двинулись с крадом. Следы были совсем свежими. Похоже, что хазары сильно притомились топать пешком. Кавалеристам не вообще сильно напоминают будущих водителей, которым лень сходить в магазин, и они туда ездят. Сам читал про ковбоя который вместо того, чтобы перевести лошадь через улицу в конюшню, сделал это верхом. А то как же! Целых десять шагов! Вот так и здесь. Правда, моего добродушия у десятка не осталось. Отреки были очень злы на хазар, а блондинистый скальп и вовсе довел их до белого коленя». — Вот вы и узнали, что такое враги, — сказал я. — А теперь вспомните, что я вам говорил по этому поводу. — Если враг не сдается, его уничтожают, — процитировал воист. — Правильно. Перебьем всех, кроме коридаха. Притащим этого тархана-таракана князю, пусть лично передаст приказ ихнего кагана. Так, а теперь всем молчок. Общаемся только жестами. Вперед! Шли мы часа два. Следы были четкие. То отпечаток сапога, то волокна верблюжьей шерсти от халата, оставшиеся на сосновом стволе. А потом потянуло дымком. Рассмотрев проблеск огня далеко впереди, мелькнувший между деревьями, я мягко отшагнул и нос к носу столкнулся с Хазарином. Это был уже не молодой человек в шлеме византийской работы в длинном кожаном панцире, обшитом кругляшами, нарезанными из конских копыт. Руку он держал на мече, в прямом клинке с односторонней заточкой. Всё это я разглядел в мельчайшую долю мгновения и отпрянул. Я тупо не поспевал выхватить меч, А вот клинок степняка уже почти покинул ножды. В этот момент стрела вошла Хазарину в грудь, отбрасывая его на толстый слой лежалой хвои. А? выдохнул живой труп. «Тамьян!» — позвали из леса. «Ага!» — невнятно откликнулся я, на пальцах показывая отроком «ты туда, ты сюда». Из-за деревьев показались двое Хазар, Они несли по охапке в каждой, глядели на них и в унисон качали головами. На их родине дерево было большой ценностью, а здесь оно валяется под ногами. Того искателя хвороста, что шел слева, снял Тойва. Правого убил я, сделал выпад и вогнал острие меча в горло Хазарина. В этом времени римская метода колоть мечом была не в чести, Мечом рубили, и частенько кончик клинка был туповат, а вот у меня остер. Я ведь на шпагах учился фехтовать, а саблей занялся только в старших классах. Вот я пишу это и совершенно не испытываю сильных эмоций по убитым. Не ужасаюсь, наоборот, чувствую удовлетворение. Было у нас двадцать врагов плюс один тархан-таракан, Остало их всего-то 18 Теми тремя коневодами мы займемся на обратном пути, а пока где-то тут, в прямой досягаемости наших мечей и луков, чистятся пятнадцать особей, приговоренных князем Олегом к смерти. Приговор приводится в исполнение. Неожиданно послышалось дикое ржание, перешедшее в виск, и тишина. Раздались громкие голоса, хряск топора, и через минуту я увидел парочку хазар, тащивших на перекладине заднюю ногу коня. Видать, несколько животин они прихватили с собой в качестве живых консервов. Тоже верно. Полноценное питание. Я сделал знак, и две стрелы прикончили мясников. И тут закричал третий, по всей видимости, призывая к оружию. Среди деревьев замелькали хазары, они на ходу вытаскивали мечи или топорики на длинных рукоятках. Мечи к бою! рявкнул я, щиты сбить. Той валют, не ждите, стреляйте. Три или четыре стрелы мои лучники успели таки выпустить, и те не пропали, зря ранив или убив Хазар. Но десяток орущих кочевников навалились-таки на отроков. И пошла веселуха. Загрохотали щиты, отбивая удары, залязгали мечи. Самый прыдкий хазарин, увернувшись от секиры мало, скакнул ко мне, замахиваясь топориком. Я выставил щит ребром, принимая удар, и пырнул вражину мечом в бедро. Меч погрузился в живую плоть на глубину ладони. Кровь хлынула, как вода из крана, только была она красной и тягучей. Хазарин заорал, падая на одно колено, а я тут же упал на оба своих и ударил противника мечом в пах под задравшуюся кольчугу. Степняк содрогнулся, но я не досмотрел чужую смерть, выдернув меч, вскочил, едва поспевая вскинуть щит. Страшный удар топора почти развалил его. Мою руку спас бронзовый умбон, торчавший посреди нищета. Стряхнув щит, я выхватил левой рукой нож и полоснул по секироносцу. Тот как раз замахивался, и движение вышло смазанным. Хазарин прянул в сторону, так что широкое лезвие топора просвистело сбоку. — Всем хороша секира. — А как она крушит щиты и кости? — Вот только инерция у нее порядочная. Просто так не остановишь, как тот лом, против которого якобы нет приема. Короче, мгновения мне хватило, чтобы вонзить меч Хазарину под мышку. Ему это не очень понравилось, и он умер от огорчения. Резко оглянувшись, я увидел, что стремительно начавшийся бой столь же стремительно заканчивается. Намало наседало двое, отрак отбивался с секирой, и, похоже, для него проблем с НРЦ не существовало. А вот раненый воист с безжизненно повисшей рукой упал, И его противник, здоровенный Хазарин, уже взмахнул мечом. Лезвие блеснуло на солнце, а в следующую секунду прогремел выстрел. Я даже не сразу понял, что сжимаю в руке пистолет. Когда я успел его вытащить? На рефлексе выхватил. Хазарин как стоял со вздетым мечом, так и рухнул, чуть не придавив своей туши отползавшего воиста. Я, конечно, тут же спрятал пистолет, Негоже простым смертным знать маленькие тайны магии. Тяжело дыша поднял отброшенный мною меч и тщательно вытер лезвие хазарский халат, чтобы не заржавило. Отроки сбились в кучу, озираясь, и будто не веря, что это они своими руками покрошили столько вражья. Трое хазар стояли на коленях, воздевая руки. Сдаемся, мол, спроси, кто из них коридах. — велел я. Все трое были в богатых халатах, в шлемах золотой инкрустации, явно не рядовые воины. Кередахом оказался маленький щуплый человечек, полтора метра с кепкой. Этого оставить, остальных в расход. Прогудели тетивы, и хазары пополнили список груза-двести. Возвращаемся, — устало сказал я. Обратно мы двинулись не сразу. Сначала перевязали воист, еще троих из наших раненых легко. Собрали целые тюки броней и оружия, а напоследок сняли скальпы. Эти страшненькие веждоки мы упаковали в отдельную желу. «Думаете, все? Связали тарханы и потопали с победой?» «Нет». Перед уходом мы основательно подкрепились жареной кониной, сдобренной травами. Пропадать, что ли, хазарской кулинарии? Лепёшки, правда, зачерствели, но нам они показались свежайшими. И лишь потом мы направились домой. На полдороги у моего десятка была забавная встреча. По ручьё гико и свистя проскакали отряды Алка и Фрутана гнавший целый табун наседланных хазарских лошадей. Очень гордые отроки кричали и хвастались, как они победили страшных хазар, аж троих! — Догоним? — Востыкнул Мал. «Зачем — Зачем? — усмехнулся я. — Пускай себе тешится. Отрок помялся, посопел и показал мне пулю. Наверное, пока я ел, он ее тайком вырезал у громилы хазарина. Можно я твою стрелу себе оставлю? сказал он просительно. Гюрята говорит, это сильный оберег. Оставь, улыбнулся я. Ой, спасибо. И мы, не торопясь, потопали к верхотаю. Каждый из нас тащил на себе в юг с трофеями. Я тоже. А мало еще и тархана вел на веревке, как на поводке. Солнце клонилось к закату, когда мы дошли до деревни. Первым нас встречал хотян Выскочил, заметался, замахал руками, забежал обратно. И тут уж все валом повалили. Мужики, бабы, дети малы. Оханье было восторгов. И угостили нас как следует. И гостинцев надавали. А уж лошадей до того отхолили, что животины как атласные переливались. Оседлали мы своих коняшек и до городища поскакали. Добрались уже затемно, но у терема княжеского горели большие костры, и было людно. На крыльце стоял Олег Вещей, без броней, в богато расшитой рубахе и шароварах из синего шелку, заправленных красной сапожкой из софьяна. Стесненным узором, серебряными накладками. В стороне мирно паслись конфискованные лошадки хазар, а перед крыльцом распинался фраутан «Хазары дрались, как звери, врать не буду», — повествовал он. «Но мои всё-таки сломили их. Я во всех их коней привели. Табун целый». Я порадовался, что не опоздал. Видимо, князь совсем недавно прибыл. Свет костра неплохо озарял его длинное скуластое лицо, и выражение удовольствия на нем не проступало. Небрежно развинув гордых по фрутана, я вышел на свет. Здрав будь, княже, слегка поклонился я. Исполнили мы твой приказ. Да, хмуро сказал Олег. А вот фруутан уже и табунок подогнал. «Княже!» — улыбнулся я. «Хазарский табун охраняли трое сторожей. Если двадцатером отбить лошадей у троих — это подвиг, то тут собрались настоящие герои». «Докладываю, князь. Хазар на нашу землю явилось два десятка. А командовал ими Тархан Коридах. Это были непростые разведчики, как я думал поначалу. Мы поймали одного из степняков и допросили по-свойски. Оказалось, что у Хазара был приказ самого Кагана найти и убить Игоря рюрикача Вторым должен был умереть ты, князь. Дружина зароптала, донеслись гневные крики, а Фролтан выскочил и заорал, насаживаясь. Должа «Да это! Что вы его слушаете, братьев, безродного этого? И вдруг все смолкли. Словно ждали, что я отвечу на обвинение. Мой десяток выступил из полутьмы, сжимая кулаки. Но я остановил жестом, что не укрылось от глаза Олегова, и громко спросил. — Фрутан, ты сказал, что я лжец? — Сказал, — глумливо усмехнулся тот. — Ты оскорбил меня прилюдно, Фрутан, тон мой стал ледяным а за оскорбление платят кровью. «Я вызываю тебя на поединок!» и поднял руку. «Не сейчас. Сегодня я устал». Фраутан заметно побледнел. Это было видно даже в потемках. Задыхаясь, он выкрикнул. «Да я сам тебя вызываю!» «В любое время», — холодно ответил я. Но тут вмешался князь. «Довольно!» — сказал он сердито. — Не хватало мне еще, чтобы гридни друг друга поубивали. — Ингарь, Волф, Алк и Фрутан уже похвалились своей добычей. — Похвались и ты. — Будь по-твоему, княже. — Выносите. И мои отроки один за другим потащили добычу к крыльцу, разворачивая тюки на всеобщее обозрение. Воист, передает тот узелок. И отрок с рукой на перевязи, хромая, вынес окровавленный тючок. Я развязал его и вывалил князю под ноги скальпы. Братья загудело. Мы сняли семнадцать скальпов, княжа. Хазары хвалятся друг перед другом тем, что вешают на узду волосы наших девок, убитых и замученных. А мы принесли их скальпы тебе. Но одного Хазарина мы довели живьем, этот Архан. Вот он. Мал пинком послал вперед связанного коридаха, и тот не удержался, пал на колени перед князем. Надо отдать должное Хазарину, он не испытывал страха. Зато лицо его было искажено от ненависти. Чудилось, развяжи его, и Тархан кинется на людей, Кусаться начнет и грызть всех подряд. «Чито стоишь, Урус!» — хрипло, но вполне ясно вымолвил к рядах. «Это не я, это ты должен стоять передо мной на коленях. Ты, жалкий канас, великий Каган даровал Тудуна, Я стал бы наместником его в твоем граде». «Так ведь не стал же!» — хохотнул Олег. И это была самая лучшая реакция. Вся дружина загоготала. А коридах взвизгнул, задышал так, что его худая грудь распирала веревки. «Все урусы трусливые!» — процедил он. «Целая дружина против одного связанного хазарина!» «Развяжите его!» — приказал князь. Кто-то из гридней подошел и распорол верёвки. Коридах закряхтел, разглаживая запястья, повертел шеи, развел руки, чтобы члены размять, завел их за спину, прогнулся со стоном. В момент прогиба я заметил у него за шиворотом на спине что-то вроде оберега. Это оказались ножны выхватив узкий скелет, блеснувший красным жалом в свете костра, Тархан метнулся к Олегу, замахиваясь, отталкиваясь ногой для решающего прыжка и грянул выстрел. Никто не увидел моего пистолета, зато вспышка вышла яркой. Пуля пробила тощие тельце Тархана и расщепила доску у крыльца. Нелепо взмахнув руками, К рядах рухнул на ступеньке и скатился по ним на землю. Немая сцена, тишина стояла такая, что был слышен клёкот в пробитой груди Хазарина. Последним усилием он приподнялся, потянул ко мне скрученные пальцы и прохрипел, сверкая на меня черными зрачками. «Проклинаю!» «Переживу как-нибудь», — усмехнулся я. Тархан упал и словно сдулся. Готов. Дружина мощно выдохнула, заговорила в разнобой, но вот князь поднял руку и вынес свое решение. Ингарь Волху, я заключаю с тобой ряд и возвожу в полусотники. Десяток твой доказал, что является отрядом, а не оравой, и в том твоя заслуга. А все, отбитая у хазар, ваша добыча. Грить заревела дружно, Заколотила мечами о щиты. Одобрямс!